Глава 30. С самого утра убежище находилось в режиме повышенной готовности. Если верить информации, полученной от блондинки и коротышки с навыком петля времени, этим днем нападет администратор, а с ней и роботы. Гражданские заранее были перемещены в безопасное место, а число этих мест существенно увеличивалось, как и уровень удобств. Также Сергей на всякий случай улучшил щит убежища до третьего уровня, заплатив 200 миллионов. Благо, прошлым днем убежище добыло почти 100 миллионов монетами и снаряжением суперковчега Широши. Его полностью зачистили, захватили и выжгли всех пауков, а Арианна вычистила почву от всех тварей, что там прятались, включая паучьи яйца, а потом влили в убежище, расширив его океан. Сейчас по всей городской территории убежища были расставлены солдаты, аванпосты и крепости легиона ну а лорды расчехлили гарпуны и ожидали в океане. В данный момент над убежищем летало около 20 гарпунов, не считая шести мини-гарпунчиков, мобильных охранных модулей. Также и на земле была повышена готовность, особенно в Крыму и на важных объектах. Но прошел час... Прошел второй, а там и обед начал приближаться. И только люди расслабились, как Сирия забила тревогу. «Сергей, они прибыли!» «Понял», — ответил он и тут же предупредил остальных. Не прошло много времени, как бог-дракон вместе с наездницей на драконе вырвались в пространственный океан. К этому времени первый корабль, что вырвался из пространственного разлома, выпустил снаряд, парализующий все ковчеги вокруг. Следом появились и другие корабли, а с ними и огромный жуткий черный монстр. У этой твари было человеческое лицо в центре груди. В нем босс узнал администратора. Чудовище походило на химеру. Нижняя ее часть была как у сороконожки, только этих ножек были тысячи. Соответственно, жучья часть была минимум десяток километров в длину, а может и все двадцать. Торс был гуманоидным, если не считать лица по центру. Руки массивные и крепкие, явно не девичьи. В ладонях сжимались огромные мечи, которыми можно было легко рубить головы пространственных демонов. но а на длинной шее была голова рептилии с шестью глазами. Монстр выглядел злым, а лицо на груди искажалось от страданий и боли. «Похоже, она в чем-то провинилась». — отметила Рейн. — Ага, позволила мне стать избранным. Ухмыльнулся дракон и замахал лапками с ластами, показывая чудеса уклонения. Первое, что сделал вражеский флот после выхода из пространственных разломов, это, конечно же, открыл огонь по дракону. Они решили не заморачиваться с построением и прочим, просто открыли шквальный огонь в надежде сбить ящерицу. Но тварюга чешуйчатая уже была опытной, а этот флот еще совсем зеленым. С драконами они еще не сталкивались. «Начинаю!» — выкрикнула Рейн и вскочила на ноги. А чтобы не упасть, ее ботинки будто прилипли к спине Сергея. Через миг в руках девушки ничего не появилось. Ведь пространство было заблокировано. Красной от стыда богине пришлось с нуля создавать свой гатлинг, и вскоре во врага помчались бесчисленные черные сферы. Однако корабли все появлялись и появлялись, единицы сменялись десятками, а там и сотня набралась. Еще и администратор. «Зачем ей такое большое тело, если она не может даже тронуть нас?» — удивился Сергей, уклонившись от очередного удара мечом. Он был настолько огромный, что с таким же успехом можно было бы зарезать кухонным ножом жирную муху, которая так и норовит сесть на еду. «Может, она была нацелена на убежище?» «Не подсказывай ей!» Дракон обернулся, но огромная тварь все еще преследовала его. бесчисленные снаряды, выпускаемые флотом, пролетали мимо дракона, поражая администратора. Но той, казалось, было плевать, да и Сергей не заметил, чтобы все эти лучи и плазменные снаряды наносили ей урон. Просто бились об черную шкуру и будто поглощались ею. Сергей продолжил маневрировать и приближаться к флоту, а кораблей противника становилось все больше и больше. Они, казалось, выстроились в подобие стены и палили по дракону. Но вдруг межпозиции кораблей раскрылось множество маленьких разломов. Из каждого появился десантный корабль. Некоторые обычные, их люди уже видели, но были совсем огромные. Такие были около полукилометров в длину и несли на себе не только десантные модули, но и их тяжелые аналоги с техникой. Конечно же, они стали первой целью для двух божеств, но корабли все прибывали и прибывали. Благо, администратор невольно помогала. Сергей подлетал к десантному кораблю и та рубила мечом. Барьер, как правило, сразу же лопался, а корабль делился на две половинки. Тут подоспели гарпуны. Они собрались в несколько колец вокруг гарпуна убежища, потому как он самый большой и мощный, и помогали с уничтожением целей. «Цель подсветила. Атакуем на счет три». — сказала Алис в виде силуэта из света. Сейчас она управляла гарпуном убежище и общалась с остальными с помощью терминала управления внутри устройства. Впрочем, печатать ей не было нужды, мысли сами переходили в текст. И вот двадцать пять сфер разом выпустили свои лучи, поражая самый дальний от Сергея десантный корабль. Такая концентрированная атака мигом перезагрузила барьер корабля, и он временно отключился. Только вот пространственный океан не давал шанса на вторую попытку. Он тут же затянул судно в миниатюрную черную дыру и выбросил обломки в космосе. «Отлично. Продолжаем. Теперь целью будет...» Девушка была на удивление спокойной. Она знала, что дети в безопасности, а войска готовы встречать любого неприятеля. Единственное, что от нее требовалось, это уничтожить как можно больше десантных кораблей. Но их были сотни, и они все пребывали и пребывали, поэтому пришлось сконцентрироваться лишь на самых опасных и больших. Вскоре первый корабль, перевозящий пехоту, открыл свои шлюзы и буквально выстрелил роботами в сторону убежища. Однако... Улучшенный щит не пропустил их внутрь. Он вообще больше никого не пропускал, включая десантные модули. Первая сотня модулей, выпущенная флотом, попросту разбилась, а барьеры тут же была засосана в космос. «Не-на-ви-жу!» лицо на груди огромного монстра, и администратор развернулась, после чего поплыла к убежищу. Гарпуны тут же переключились на нее, и через миг раздался болезненный вопль. Концентрированная атака смогла нанести чудищу ранения, но, к сожалению, не настолько серьезная, чтобы остановить. Одновременно с этим флот переключился на атаку убежища. «Они хотят снять щит, Рейн, делай завесу!» Девушка среагировала быстро и вскоре взорвалась тьмой, что расползлась во все стороны, дабы перекрыть обзор флоту. Толку было мало, ведь убежище неподвижно, и кораблям достаточно было стрелять по сохраненным координатам. Но у Сергея были иные планы на завесу. Правда, реализовывать их приходилось через Рейн, все же манны у нее было куда больше. Когда стена тьмы полностью перекрыла обзор врага, она полетела вперед и облепила барьеры более сотни боевых кораблей, словно разлитая нефть камня. После этого тьма начала резко твердеть, обращаясь в металл. Стрельба тут же прекратилась, что логично. Вместо этого корабли начали мелкими лазерами бить по металлу, чтобы освободиться и не повредить самих себя. «Выстрел же из главного оружия привел бы корабль к уничтожению, но даже малые лучи повреждали барьер корабля, потому как металл был слишком плотно к нему». «Отлично, это задержит их, а теперь помоги мне проникнуть в администратора», попросил дракону девушки, что появилось перед ним. «Проникнуть?» Щеки Рейн вдруг покраснели а глазки забегали. «Кто тебя так испортил, что ты лишь о пошлостях думаешь?» Дракон вздохнул и покачал мордой. «Проникну, как в того демона, когда нас сожрали, и убью изнутри. А пока я буду клещом-кровососом, займись десантом». П «Поняла. Прости». Они летели к администратору, а та уже облепила купол убежища своей тушей и лупила мечами, истощая заряд щита третьего уровня. Вскоре они повторили фокус как с МКС. Девушка окружила дракона сферой из металла, а тот обратился божеством божеству Муу. Но не десятиметровой горилы а маленькой обезьяны, иначе площадь соприкосновения с пространственной энергией будет куда больше, чем выдержит Сергей. Он уже успел проверить и убедиться в том, что сможет выжить в пространственном океане, но недолго. Вскоре сфера сжалась и превратилась в большую иглу, которую Рейн со всей силой метнула в здоровенную рану в боку администратора. Чудище взвыло от боли и ударило двумя мечами по богине, рассекая на три части. Но та лишь обратилась тьмой и тут же вернула себе нормальный облик. А вот Гэтлинг, что Рейн оставила парить рядом, дабы метнуть иглу, был уничтожен. «Ты хотела, сергея Теперь он мой! Ты слышишь, сучка? Мой!» Вдруг закричала Рейн. о Вдруг прохрепела администратор и вновь взмахнула мечами, рассекая богиню. «Совсем не больно!» Рейн создала пятидесятиметровое копье из черного металла и метнула в тварь, поражая очередную рану, оставленную Алис. Она с гарпунами не останавливалась, атаковала администратора, лишь иногда переключаясь на десантные корабли. Но тут со стороны убежища появились золотые треугольнички. Рейн пригляделась и опознала в них Стриксы. Только это не базовая версия, а модифицированная. Стриксы О. Их переделали под пространственный океан и убрали топливные двигатели, потому как они бесполезны в этом пространстве. Теперь вместо них энергетические... В океане не было гравитации, поэтому мощные двигатели не требовались, а благодаря избавлению от топливных баков и массивных топливных двигателей, инженеры Кейтару смогли заменить реактор на более мощный, а также снабдить истребитель дополнительными орудиями. Также барьеры Стриксов были модернизированы особыми устройствами, купленными в терминале шлюза. Именно благодаря им штурмовые купола создавали вокруг истребителей необычные желтоватые барьеры, а радужные, как у флота высших. Но мощнее от этого они не стали. Всего убежище покинуло около полутора тысяч истребителей, и они сразу же накинулись на десантные корабли. Но те оказались далеко не беззащитными. Каждый корабль был снабжен лазерными зенитными турелями, причем в большом количестве. Тут же завязался бой, но пилоты первое время больше маневрировали и уклонялись, нежели сражались. Все же нужно было привыкнуть к полетам в океане. А потом начался хаус и куча мала. Все как на тренировочных симуляциях. Никакого строя, каждый сам по себе, всюду сверкали короткие голубого цвета лазерные лучи, гремели мощные плазменные бомбы, производимые специально для стриксов. В ответ на истребители сыпалось бесчисленное количество красных лазерных лучей зенитных систем флота врага. Они имели высокую скорострельность и очень шустро наводились на цель. Однако в этом хаосе шорго чувствовали себя как рыбы в воде. Они успешно уклонялись от атак врага и союзников, почти не врезались друг в друга, а когда барьер падал до опасного уровня, старались убраться как можно дальше, ведь если пилот потеряет боевую машину, его побьют. Впрочем, машины терялись одна за другой. Зенитные системы оказались, на удивление, мощны, но все же и враг терял судно за судном. Стриксы, словно кровожадные волки, толпой в сотню машин накидывались на один корабль и расстреливали его из всех орудий, заставляя барьер перегрузиться и отключиться но нередко в момент уничтожения корабля он с собой затягивал дина порой и более сстргсов что пролетали слишком близко рэн тем временем продолжала бесить администратора и атаковать но ну а сергей он выбрался из наконечника иглы и принялся прожигать себе путь к мозгу чудовища магия пятого уровня позволяла обращать плоть чудовища в пепел Правда, приходилось страдать, ведь пространственная энергия даже внутри туши твари была очень концентрированной. Сергей покрывался магическим барьером, очень прочным причем, но и этого было мало. Зато Манна восстанавливалась быстрее, чем тратилась. А пока мужчина страдал от невыносимой боли и бесконечного заживления ран, на орбите Земли шло сражение. Ролл команда, управляя субмариной, уничтожали один десантный корабль врага за другим. В космосе барьеры флота роботов были куда слабее. Впрочем, остановить высадку они не могли физически. Врагов было слишком много. Восточная Африка и Австралия, оба полюса, Центральная Россия и Северная Америка с Канадой подверглись массовому сбросу десанта. Все понимали, что это лишь начало. В океане же некоторые военные корабли, покрытые металлом, взорвались и были унесены в космос. Попытка прибывшего подкрепления сбить покрытие привела к печальным последствиям. А потом появился он – огромный авианосец. Следом за ним еще двое, но слегка потрепанные, будто их некоторое время назад использовали в качестве мишени для тира. Стригсам пришлось срочно переключаться с десантных кораблей на вражеские истребители, но... Враг уступал по всем характеристикам – скорость, маневренность, сила барьера и пушки. Стригсы во всем превосходили истребители врага. Разве что, кроме размера, летающие треугольники были в полтора раза меньше противника. В отличие от универсальных истребителей армии машин, «Стриксы» были модифицированы специально под океан, а их тактика сражения едва ли не взрывала электронные мозги ИИ-пилотов. Истребителям попросту не хватало вычислительной мощи, чтобы предсказать маневры «Стриксов». Впрочем, «Шорго» сами не могли этого предсказать. Они просто летели и летели, правда, правильнее было бы выразиться «плыли». Тем временем администратор плюнула на Рейна и, как бы та ее не провоцировала, не отвлекалась, истощая барьер. И вот он все же пал. В тот же миг полчища роботов вышли из стены тумана с целью уничтожить все живое. Но ковчеги были установлены так, чтобы на границе расположились лишь самые боеспособные и готовые к вторжению. С неба же посыпались десятки тысяч десантных модулей. Однако все они падали лишь на убежище, игнорируя другие ковчеги. Цель была очевидна — обезглавить человечество, но... Барьеры уже работали на полную мощь, как и ПВО-системы. Тилиан любезно согласился предоставить в аренду свои лучевые турели. Как итог, все небо было в лучах, взрывах, ракетах и снарядах. Каждый третий десантный модуль уничтожался, а каждый второй получал повреждения. Но модули было столько, что казалось, это орбитальная бомбардировка. Модули врезались в жилые дома, торговые центры, промышленные объекты и многое другое. Благо, после прошлого нападения все сооружения были значительно укреплены, и вместо обвалов и обрушений высоких жилых домов, модули лишь пробивали стены и застревали внутри. Однако, когда пять и более модулей разом попадали в один дом, Сейчас Элли с болью в сердце смотрела, как двадцатиэтажный дом, переломавшийся посередине, с грохотом падает на улицу, перекрывая ее, а чуть дальше другой дом сложился гармошкой». Город трясся от врезающихся в землю десантных модулей, отчего, конечно же, все телепортационные платформы и врата поотключались, а модули все не кончались. И как бы их не уничтожали в океане, флот врага был слишком огромен. К тому же модули можно было выпускать издалека. Правда, на них тут же бросались стриксы, но даже так количество десантирующегося врага вызывало беспокойство. Одно радовало – ни один тяжелый десантный корабль так и не добрался до убежища. Впрочем, это лишь начало сражения, и его исход решится на земле, где две армии уже схлестнулись в тяжелых боях. Только вот люди пока не определились, для кого именно эти бои тяжелые. Песантный модуль впился в асфальт, обломки которого поразили все в радиусе сотни метров. Через несколько секунд ржавые двери принялись раскрываться, чтобы выпустить тяжелых боевых роботов, терминаторов, как их называли люди. Но вдруг небольшая ракета, летящая на огромной скорости, попала в модуль, и улица содрогнулась от мощного взрыва. — Мартышка, твою ж е... «На хрена ты ракетой пальнул?» По внутренней связи раздалась ругань командира отряда, а боец в легкой броне и с ручной ракетницей в руках недоумевал. ну я же так их разом прихлопнул, пока они не выбрались», возразил боец Мизуру. «Эта ракетница, что в лаборатории изучил наш босс, стоит в магазине десять тысяч. Ты что предлагаешь, закидывать обычных жестянок баблом?» «Сколько можно говорить? Эти ракетницы для опасного врага!» «Терминаторы разве не опасные?» «У тебя барьер есть?» «Есть! Значит, не опасные!» Рявкнул командир и вдруг ухмыльнулся. «Всю следующую неделю будешь проходить испытания и отрабатывать потраченную ракету у, -у, -у бедолага!» Ослышались смешки, но в небе затрещало. В защитном куполе убежища появилась трещина, из которой показался огромный меч.